Контрольные вопросы. Вопрос первый. Что называется поглотителями времени в тайм-менеджменте? Вопрос второй. Что такое хронометраж? Вопрос третий. Сколько шагов техники полного хронометража вы знаете? Вопрос 4. Что может быть использовано в качестве ключевых показателей при применении техники хронометража? Вопрос пятый. Что такое время нетто? Как рассчитать количество времени израсходованного непродуктивно? Вопрос 6. Что такое время брутто? Как рассчитать количество рационально использованного времени? Вопрос 7. Какие классификации расходов времени вы знаете? Вопрос 8. Как можно оптимизировать время, затрачиваемое на дорогу? Приведите примеры. Вопрос 9. В чем основные трудности ведения хронометража и как их можно преодолеть? Вопрос 10. Как одной фразой можно выразить суть, основную идею хронометража? Практические задания. Задание первое. Вернитесь к списку основных поглотителей времени, приведенному в начале главы. Составьте собственную таблицу и выпишите в нее свои основные поглотители. Выполните задание. Пункт 1. Запишите во вторую колонку причины, которые влияют на потерю времени. Пункт 2. Продумайте шаги по рационализации своих расходов времени, что вы реально можете сделать в каждом конкретном случае. Пункт 3. Запишите все шаги в третью колонку. Пункт 4. Проанализируйте полученные данные по всем поглотителям, есть ли общее, что их объединяет. Есть ли одинаковые способы и меры устранения лишних затрат времени. Задание второе. Прослушайте приведенные далее данные полного хронометража времени студента. Анализ поглотителей времени студента. Время начала — 6.00. Время окончания — 6.15. Интервал — 15 минут. Вид деятельности — насильственное пробуждение. С 6.15 до 6.25. Интервал — 10 минут. Умывался, одевался. С 6.25 до 6.39 интервал 14 минут. Завтракал, схватил бутерброд на бегу. С 6.39 до 7.05, интервал 26 минут. Проверил электронную почту, вылетая из дома. С 7.05 до 8.45, интервал 1 час 40 минут. Очень быстро побежал в академию. С 8.45 до 10.00, интервал 1 час 15 минут. Осознал, что можно было и не бежать, забыл, что первой пары сегодня нет. Бестолково толкался перед дверью, курил. С 10 до 11.20 интервал 1 час 20 минут. Крайне интересная лекция о необходимости сдать курсовик в этом десятилетии. Практикум. Доказал, кто лучше всех решает задачки по экономике. С 11.20 до 11.30 интервал 10 минут. Пил кофе, курил. Поболтал с ребятами. Узнал про курсовик. С 11.30 до 12.50, интервал 1 час 20 минут. Третья пара. Слушал лекцию, конспектировал. С 12.50 до 13.00, интервал 10 минут. Пошел в кафе перекусить. С 13.00 до 13.25, интервал 25 минут. Поел как-то так. С 13.25 до 13.46, интервал 21 минута. Просто сидел в кафе. С 13.46 до 13.49, интервал 3 минуты. Пытался дозвониться до начальства, узнать, надо ехать на работу или нет. Не дозвонился. С 13.49 до 15.04, интервал 1 час 15 минут. Всё-таки решил поехать. Дорога до работы. С 15.04 до 15.33, интервал 29 минут. Пришёл, переоделся, спустился на инструктаж. С 15.33 до 15.58. Интервал 25 минут. Ждали инструктаж. Курили. Не дождались. Пошел в столовую пить чай. С 15.58 до 16.24 интервал 26 минут. Пили чай, болтали. С 16.24 до 16.47 интервал 23 минуты. Сидел на лавочке во дворе. Страдал фигней. С 16.47 до 18.00 интервал 1 час 13 минут. Ура! Работа! Пришла фура. Менеджер отдела снабжения попросил разгрузить. Грузили. Уронили пару коробок. Было весело. С 18.00 до 19.30. Интервал 1 час 30 минут. Пришел начальник. Дал ценные указания. Работал с базой данных в access С 19.30 до 19.42. Интервал 12 минут. Электронная почта. С 19.42 до 19.56 интервал 14 минут. Чатился на форуме. Пришел начальник. С 19.56 до 20.17 интервал 21 минута. ICQ. Можно не писать, с кем переписывался. С 20.17 до 20.28 интервал 11 минут. Быстро собрался домой. С 20.28 до 21.55 интервал час 27 минут. Дорога домой. С 21.55 до 22.30, интервал 35 минут. Ужинал. С 22.30 до 23.57, интервал 1 час 27 минут. Call of Duty. С 23.57 до 00.42, интервал 45 минут. Вспомнил про курсовик. Попытался работать над курсовиком, плюс читал новости в интернете. С 00.42 до 00.53, интервал 11 минут. Проверял почту. С 0.53 до часа 15 интервал 22 минуты. Пил чай, курил. С 0.15 до 0.36 интервал 16 минут. Смотрел на монитор, понял, что хочу спать. Выключил компьютер, пошел в душ. Час 36. Лег спать. Выполните задание. Задание первое. Проанализируйте фотографию дня студента. Задание 2. Подсчитайте количество времени, потраченного эффективно. Используйте формулу расчета коэффициента полезного действия. Задание третье: Выявите основные поглотители времени. Подсчитайте общее количество времени, съеденного поглотителями. Используйте формулу подсчета непродуктивных расходов времени. Задание 4. Предложите свои улучшения по организации и деятельности студента. Задание 5. Подсчитайте выигрыш времени от этих улучшений. Задание третье. В течение четырех дней проведите полный хронометраж своего времени. Данные записывайте, используя любой из способов фиксации расходов времени, относящихся к технике полного хронометража. Проанализируйте полученные данные. Пункт 1. Выявите свои поглотители. Пункт 2. Используя формулу подсчета непродуктивных расходов времени, подсчитайте, сколько времени в день съели поглотители. Пункт 3. Используя формулу расчета коэффициента полезного действия, подсчитайте, сколько времени вы потратили с пользой, эффективно. Запишите полученные результаты. Подумайте, как вы можете оптимизировать свои расходы времени. Запишите. Задание четвертое. Выделите два ключевых показателя из списка дел, которые вы составили в ходе выполнения предыдущего упражнения. Используя технику сокращенного хронометража, проследите за динамикой изменений этих показателей в течение недели с помощью совмещенного графика динамики показателей. Запишите результаты своих наблюдений. Задание 5. Прослушайте цели и переформулируйте их в ключевые показатели хронометража. Цель. Хочу меньше смотреть телевизор. Давно хочу прочитать книгу Ильфа и Петрова 12 стульев, но руки не доходят. Хочу меньше опаздывать. Хотелось бы меньше времени тратить на дорогу. Найти бы время освоить PowerPoint. Хорошо бы еще написать курсовик. Давно мечтаю заняться восточными единоборствами.